не смею вас более задерживать. До свидания». «Господи, какое же это счастье говорить на своем языке», — подумала Кристина, выйдя из магистратуры. «Все дело заняло 29 минут. Продуктовые карточки на лимитированные товары были уже готовы, когда она вошла в комнату номер 3». Всего семь минут пришлось подождать в очереди, где ставили на учет ищущих работу. Порекомендовали сегодня же посетить главного повара ресторана в отеле «Викинг» господин Свенсон. Он будет предупрежден, но, пожалуйста, не употребляйте косметику и оденьтесь как можно скромнее. Адвокат доктор права... Хендрик Мартинс придвинул кресло так, чтобы на лицо не падали солнечные лучи, заметив при этом. Однако и в свете яркого солнца вы так же прекрасны, как в тени Фрёкин Кристиансен. Благодарю вас за комплимент, доктор Мартинс. О, это не комплимент, а чистая правда. Я к вашим услугам. «Доктор Мартинс, я хотела бы обратиться к вам сразу по двум вопросам. Первое. Мой отец погиб в гестаповской тюрьме. Он был арестован неким Гаузнером. Ныне, как я слыхала, этот Гаузнер проживает в Мюнхене и работает в организации некоего доктора Вагнера. Словом, оккупационные власти знают его адрес». Он сотрудничает с ними. Я бы хотела выяснить, кто отдал Гаузнеру приказ об аресте моего отца, профессора Кристиансена, кто расстрелял его и кто отправил маму в концлагерь, где она и погибла. Второе, заметив, как адвокат подвинул к себе листки бумаги, чтобы начать записывать данные, Криста Напористо без паузы заключила... Второе и немаловажное заключается в том, что у меня сейчас нет наличных денег для уплаты расходов. Однако, если вы возьмете на себя труд продать мой дом на берегу Саммерсферда и, возможно, нашу яхту, то, думаю, вопрос с оплатой ваших трудов в Мюнхене отпадет сам по себе. «Вы единственная наследница?» «Никто не может предъявить претензии на имущество? Нет-нет, я одна». «Замуж не собираетесь?» — улыбнулся адвокат. «Муж ведь вправе претендовать на определенную часть суммы. Я замужем, господин доктор. Необходимо согласие вашего мужа, чтобы я начал дело о продаже собственности. Попросите его заглянуть ко мне или написать коротенькое письмо. Я его заверю здесь же. У меня есть гербовая печать. Не зря я исплачу налоги правительству. Мой муж живет в Соединенных Штатах Америки». Но он скоро вернется? Не очень скоро. У него бизнес. Он неволен распоряжаться своим временем. В таком случае он должен прислать телеграмму, заверенную его юристам. Вы сможете организовать это? Конечно. Я закажу телефонный разговор, объясню ему суть дела, и телеграмма будет отправлена в течение суток. Но я ставлю второй пункт разговора в зависимости от первого, господин доктор Мартинс. Согласны ли вы взять на себя дело о преследовании лиц, виновных в гибели моих родителей? Вы понимаете, конечно, что это не слишком дешевое дело. Необходима поездка в Мюнхен. Не знаю, куда еще. Все это оплачивает клиент, то есть вы. Это большие деньги. Вы намерены потребовать компенсации от господина... Простите, я не успел записать имя. Гаузнера. Гаузнера. И тех, кто стоит за ним, господин доктор Мартинс. Каков должен быть... Ну, сколько вы хотите с них получить? Я бы хотела послушать ваше предложение. Сколько лет было вашему отцу, когда он погиб? Сорок семь. О, какой ужас. Совершенно молодой человек, профессор, светило.